Штеменко вторил бывший командующий за Кавказским фронтом генерал армии Тюленев. В ЗАГ-фронт прибыли войска НКВД. Эти войска были на особом учете и в распоряжении Берии, поэтому они не были использованы для боевых активных действий. Я поставил перед Ставкой вопрос о передаче в распоряжении командования ЗАГ-фронта хотя бы части войск НКВД, находившихся на территории ЗАГ-фронта, 15-20 полков. Сталин одобрил мою мысль, но присутствующий при этом Берия резко воспротивился этому, допуская грубые выпады в адрес командования фронта. Из 121 тысячи войск НКВД, которые в большинстве своем бездействовали, Берия согласился передать в распоряжение ЗАГФронта всего лишь 5-7 тысяч, и то по настоянию Сталина. А ведь Тюленива командующим фронтом назначили по рекомендации Берии. 1 сентября 1942 года Лаврентий Павлович телеграфировал Сталину. «Командующим за Кавказским фронтом считаю нужным назначить Тюленива, который при всех недостатках более отвечает этому назначению, чем Будённый». Надо отметить, что в связи с его отступлениями авторитет Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности, безусловно, провалит дело. Бывшего командарма Первой Конной Берия ставил невысоко, да и на его бывшего подчиненного конармейца Тюленева не возлагал слишком больших надежд и, кажется, в своей оценке не ошибся. Штаменко же, описывая позднее в мемуарах свою месячную командировку в Закавказье, хоть и не упоминает ни словом Берию, его функцию он передает начальнику оперативного управления генштаба генерал-лейтенанту Бодину, но и не находит как будто никаких следов дезорганизации советской обороны. Вот как он описывает в мемуарах предшествовавшей командировке вызов к верховному главнокомандующему. Обратите особое внимание на Бакинское направление, сказал Сталин, обращаясь к Бодину. Этих полковников надо будет взять с собой, когда поедете. Дальше, по словам Сергея Матвеевича, события развивались следующим образом. Лишь через несколько дней после вызова в ставку, а именно 21 августа, Бодин объявил мне: Подготовьте завтра в 4 часа поедете со мной на аэродром. Возьмите шипровальчика и несколько направленцев. Утром, в назначенное время, поехали в машине Бодина на центральный аэродром. Там нас уже ждал самолёт C-47. Бодину представился командир корабля полковник Грачёв. Летели в Тбилиси через Среднюю Азию. Прямой путь туда был уже перекрыт немцами. Красноводские приземлились вечером, а когда стемнело, пошли через Каспийское море на Баку, в Тбилиси. В Тбилиси сели почти в полночь и прямо с аэродрома направились в штаб фронта. Город ещё не спал, многие улицы были ярко освещены и полны людей. Водин немедленно заслушал доклад начальника штаба фронта Суботина и объяснил, с какими задачами мы прибыли. Их было немало. Уточнить на месте обстановку, наметить дополнительные меры по усилению обороны Закавказья и привести их в жизнь. Создать резервы из войск отошедших и отходящих за Кавказья с севера, а также за счёт мобилизации новых контингентов из местного населения и наконец ускорить подготовку оборонительных рубежей, прежде всего на Бакинском направлении. В заключении Бодин обратился к командующему фронту. Известно ли вам, что союзники пытаются использовать наше тяжелое положение на фронтах и вырвать согласие на ввод английских войск за Кавказье? Этого, конечно, допустить нельзя. Государственный комитет обороны считает защиту за Кавказье важнейшей государственной задачей, и мы обязаны принять все меры, чтобы отразить натиск врага, обескровить его, а затем и разгромить. Надежды Гитлера и вожделения союзников надо похоронить. С чего это вдруг начальник оперативного управления Генштаба начинает говорить от имени ГКО? И почему генерал-лейтенант, ничуть не смущаясь, делает выговор командующему фронтом маршалу Будённому? Да потому что этот монолог в действительности произнёс не Бодин, а Берия. В этом у меня нет никаких сомнений. Генеральный комиссар госбезопасности мог не то, что выговор маршалу закатить, а при необходимости стереть его в лагерную пыль. Штаминка продолжает: "Практически наша деятельность здесь началась с того, что уже 24 августа в Закавказье было введено военное положение. Все войска, организованно отходившие с севера, сажались в оборону на Тереке, предгорьях Кавказского хребта, на Туапсинское и Новороссийское направления, а те части и соединения, которые казались обескровленными в предшествовавших боях, утеряли органы управления или вооружения, отводились в тыл. На главном Бакинском направлении 28 августа стала формироваться 58-я армия. В районе Кизлера сосредотачивался сводный кавалерийский корпус. После того, как мы тщательно разобрались с обстановкой, было решено создать оборонительные районы оперативно важных центров. Всего таких районов насчитывалось 3. Бакинский, Особый, Грозненский и Владикавказский. Начальники их получили права заместителей командующих армиями, оборонявших подступы к этим районам. На оборону военно-грузинской дороги целиком была поставлена стрелковая дивизия. Главные силы её запирали вход в районе Арджаникидзе. Туда же перебрасывалась ещё одна дивизия из Гори. Блока хлопот доставила Бакинское направление. При выезде на место мы установили, что строительство оборонительных рубежей идёт там очень медленно. Сил для этого явно не хватало. 16 сентября Государственный комитет обороны по представлению военных, точнее Берии, принял специальное постановление о мобилизации на оборонительное строительство в районах Махачкалы, Дербента и Баку. по 90 тысяч местных жителей ежедневно. После этого дело пошло полным ходом. Днем и ночью строились окопы, противотанковые рвы устанавливались на долбы. Помимо того, 29 сентября Ставка приказала осуществить здесь еще ряд мер по упрочению обороны и направила сюда целевым назначением 100 танков. Не менее тревожная обстановка сложилась на Таманском полуострове и в Новороссийске. 1 сентября на базе Северо-Кавказского фронта там была создана Черноморская группа войск, подчиненная Закавказскому фронту. Через несколько дней в командование этой группой вступил генерал-лейтенант Петров, командующим Романом. 47-й армии и всем новороссийским оборонительным районам военный совет фронта предложил назначить генерал-майора Гречка. Об основанном считает замену прежнего командующего 47-й армии и члена военного совета Закавказского фронта Коганович, утверждавший, что в верхушке 47-й армии не было духа уверенности. А руководителем обороны самого города Новороссийска контр-адмирала Горшкова. Фактически эти кандидатуры выбрал Берия. Это предложение ставка утвердила. Результаты сказались немедленно. 10 сентября советские войска остановили врага в восточной части Новороссийска между цементными заводами и заставили его перейти к обороне. Главный кавказский крепёт не входил в зону действия ни черноморской, ни северной групп. Оборонившая его 46-я армия по идее должна была находиться в непосредственном подчинении командования фронта. Но потом при штабе фронта появился особый орган, именовавшийся штабом войск обороны Кавказского хребта. Возглавлял его генерал Петров из НКВД. Надо прямо сказать, что это была совершенно ненужная промежуточная инстанция. Фактически этот штаб подменял управление 46-й армии. С обороной гор дело явно не клеилось. Командование фронта слишком преувеличивало их недоступность, за что уже 15 августа поплатилось Клухорским перевалом. Вот-вот мог быть взят и Марухский перевал. вследствие чего создавалась бы угроза выхода немцев на юг к Чёрному морю. Допущенные оплошности исправлялись в самом спешном порядке. Срочно формировались и направлялись на защиту перевалов отряды из альпинистов и жителей высокогорных районов, в частности Сванов. Туда же на перевалы подтягивались дополнительные силы из кадровых войск. В районе Красные Поляны и к востоку от неё заняла оборону крупный отряд полковника Пяшева, преградив противнику путь к морю. В горы выдвигались также вооружённые рабочие отряды. Против врага поднялась вся многонациональная семья народов Кавказа. На боевых рубежах и в телу противника шла гибельная для непрошенных гостей борьба. Отмечу, что все мероприятия по оброне Закавказья, принятые во время пребывания там Берии, Штеменко очень квалифицированный генштабист и 45 лет спустя считал правильными. Сергею Матвеевичу не понравилось только создание штаба генерала НКВД Петрова, Здесь сыграло роль соперничество двух ведомств, и назначение генерала Лессе Лидзы Штыменко не считал ошибкой. Может, потому и назвал его фамилию следователем, что Константин Николаевич умер в 44, и ничем повредить ему Штыменко не мог.